Утром следующего дня на свет появились два шустрых волчонка и одна тихая волчица. Счастливый Горб обнимал жену, обнимал детей и был счастлив как никогда. Волк сделал свой выбор и не пожалел. Конец.